Глава семнадцатая. Душевные разговоры. Сначала мы все же выпили утреннего кофе с мягкими свежими булочками, за которыми Эрик сходил в таверну. И те минут двадцать, пока мой напарник отсутствовал, воздух вокруг меня искрил. Атмосфера была очень напряженная меня так и подмывало предложить обоим лордам выяснить все между собой и успокоиться по крайней мере высказаться чтобы на душе стало легче но патрик считал подобное или не слишком вежливым или бесполезным или не готов был унижаться высказывая графу свои претензии мужчин порой так сложно понять а настаивать на таком разговоре Невежливым считала уже я. И так вчера только ногой не стукнула. Требую, чтобы Маркиз попросил помощи у Рауля. Конечно, он бы и так это сделал, без моего вмешательства, но все же так приятно было верить, что моя просьба повлияла хотя бы на скорость принятия решения. Но окончательно атмосфера вокруг накалилась после возвращения Эрика светский разговор о погоде себя исчерпал, кофе закончился, булочки тоже. И вот ровно в тот момент, когда все должны быть умиротворенно сытыми и добрыми, граф неожиданно поинтересовался. Скажите, Лорд Краухберн, ваше отсутствие на нашей следе Алисы Помолвке как-то связано с полными ненависти взглядами, которыми вы меня одариваете? Когда вам кажется, что я смотрю на леди Шарлотту, мы с Эриком обреченно переглянулись. Похоже, до да Орела мы доберемся еще не скоро. Лорды словно услышали мои мысли. Тут я замерла и с подозрением покосилась на Рауля. Но ведь он сам говорил, что не менталист, а психометрик, к тому же по неодушевленным предметам. То есть прочесть, что творится в моей голове, он не мог. Не мог. Это у меня уже паранойя расцветает. Конечно, ей простительно, потому что все остальные мои знакомые ментальные маги являются моими родственниками, близкими или дальними. И я точно знаю, как именно работает их магический дар. А Рауль... Рауль свалился на меня, вернее, я на него. В общем, граф Фрехберн. Сундук с магическим секретом. На вашей помолвке с графенией Монтербон я отсутствовал потому, что меня не было в стране. Так уж совпало. Патрик даже встал со стула и, упершись ладонями в стол, практически навис над графом, сидящим напротив. Иначе я бы обязательно отговорил Алису Леди Алису. Хорошо, что вчера Патрик успел предупредить, что они с графиней друзья детства. Просто в голосе маркиза прозвучало столько скрытой нежности, хоть сцену ревности устраивай. Я бы обязательно ее отговорил от этого опрометчивого мезальянса. Последнее слово маркиз произнес громче, чем все остальные. Сурово нахмуренные брови плотно сжатые губы и перекатывающиеся желваки на скулах представляли разительный контраст с невозмутимым выражением лица рауля теперь мне все понятно лорд краухберн вы будете обвинять меня в ее смерти даже если удастся доказать что ее убил кто то другой и вы переживаете что с вашей невестой тоже случится нечто подобное что я как темный артефакт приношу несчастье всем женщинам рядом с которыми нахожусь вы потрясающе догадливы процедил патрик плавно опускаясь обратно на свой стул я не позволю вам навредить второй женщине которая мне не безразлична. во время этой очередной словесной баталии нам с эриком Очень хотелось потеряться. Поэтому мы сидели тихо, как мышки, и старались не отвлекать лордов, выясняющих, кто за чью невесту в ответе. Жаль, что истины в их противостоянии не откроется. Вопреки распространенному заблуждению о том, что у мужчин почти все действия и переживания опираются на разум и логику, все обиды маркиза подпитывались иррациональными чувствами. Я его прекрасно понимала, хотя и не разделяла столь агрессивного настроя. Ведь выводы из случившегося Патрик сделал вполне разумные. «Граф в опасности, все, кто рядом с ним, тоже, и я в первую очередь. Нельзя же осуждать Маркиза за желание меня защитить. Это как раз вполне логично, и так по-мужски». «Буду только счастлив», — по-прежнему невозмутимо отреагировал Рауль. «Мне хватает переживаний из-за одной погибшей женщины, а вы позаботьтесь о второй. Ведь это ваш долг и как ее жениха, и как сотрудника Министерства правопорядка. А сейчас, если вы не возражаете, нам пора ехать на место преступления. У меня не так много времени, и я бы хотел прожить его с пользой». Маркис оказался не из тех, чье слово обязательно должно было быть последним. Он лишь скривился, словно съел что-то кислое, и первым, встав из-за стола, подал мне руку. «Простите, леди Шарлотта, что вам пришлось присутствовать при этой беседе». «Я рада, что вы с графом рискнули высказаться». Я улыбнулась сначала одному, затем другому лорду. «А теперь я вызову нам Кэп» и порывшись с сумочки вытащила связную колоду колесница Патрик кривовато улыбнулся со мной вы связываетесь точно таким же способом да вы у меня рыцарь игнорируя присутствие двух других мужчин я убрала выбившуюся из его прически прядь волос челка она была еще слишком короткой для выбранной маркизом строгой укладки И слишком длинный, чтобы ее можно было просто оставить в покое. Губы маркиза мазнули по моему запястью. Теплое нежное прикосновение. Хорошо, что у нас появился повод познакомиться поближе еще до брака. Патрик поцеловал мои пальцы. Его дыхание согревало точно так же, как его взгляд. Я смущенно потупилась пытаясь подобрать соответствующие случаю слова. «Да, я тоже этому рада». Суховато вышло, но зато порезвилась с интонациями в голосе, впихнув туда сразу несколько подходящих эмоций. На самом деле я действительно была рада нашему более близкому знакомству. И тому, что мой будущий муж — неходячее идеальное изваяние, а довольно темпераментный живой мужчина, которому я не безразлична. Это так мило. Экипаж прибыл, — громко и с выражением, как заправский дворецкий, объявил Эрик, прерывая нашу идилию. Прошу вас, леди, дамы вперед. Ловко втиснувшись между мной и маркизом, напарник оказался на улице сразу следом за мной. Так что именно он подал мне руку, помогая влезть в кэп. А затем устроился рядом. Поэтому Патрику и Раулю пришлось сесть вместе. Лица у обоих лордов при этом были как у идеальных изваяний. Каменные. Не понимаю, зачем Эрик решил так над ними подшутить, но воцарившаяся напряженная обстановка очень способствовала настрою на деловой лад. А то мы что-то непозволительно расслабились за завтраком.